Исследования, проведенные нами, показали, что периодами наиболее стабильной эволюции биосферы на нашей планете были длительные периоды прямой или обратной полярности, ранний Кембрий, средний и поздний Силур, поздний Карбон, ранняя Пермь, поздний Мел. Наибольшие изменения могли происходить на границе Палеозоя и Мезозоя, перматриасе и в кайнозое, проведенное нами сопоставление времени смены полярности геомагнитного поля с временем наиболее интенсивных эпизодов вымирания видов в течение фанерозоя, времени явной жизни на Земле от 570 миллионов лет до настоящего времени. По данным профессора Бамбаха, показало что в ряде случаев это время совпадает наилучшие совпадения соответствуют границе позднимел полиоген, когда длительный период постоянной магнитной полярности сменился частыми инверсиями границы между палеозоем и мезозоем перматриасу на которую приходится распад суперконтинента пангея кстати Именно смена полярности геомагнитного поля, а не метеоритный дождь, могла, по нашему мнению, явиться причиной массового вымирания ящеров на границе поздний мел-палеоген, около 67 миллионов лет до нашей эры. Таким образом, палеомагнитное излучение инверсии магнитного поля Земли Показывает, что смена знака поля всегда сопровождается значительным понижением его напряженности. Это приводит к практическому выключению на длительный срок магнитосферы, которая удерживает ионосферу, и препятствует проникновению к поверхности нашей планеты солнечного ветра и радиационной энергии, прежде всего жесткой ее составляющей. Можно предположить поэтому, что существенные изменения в эволюции жизни на поверхности Земли связаны с инверсиями геомагнитного поля. Вместе с тем, в значительном числе случаев такого совпадения нет. Как это объяснить? Экспериментальные данные по изучению напряженности геомагнитного поля показали, что в периоды смены знака она не падает до нуля, а снижается на разные величины. Можно предположить поэтому, что биологические катастрофы происходят только в тех случаях, когда напряженность поля падает до критической величины, меньшей, чем порог защиты на границе магнитосферы. Это предположение, однако, нуждается в подтверждении. Так что вопрос во многом остается открытым и требует дополнительного изучения. Чтобы наглядно представить себе изложенное выше действие магнитного поля, вспомним, как в средней школе на уроке физики нам демонстрировали действие магнита. На листе картона лежат железные опилки в хаотическом беспорядке. Мы подносим к листу картона магнит, И они располагаются на листе в строгом порядке, от плюса к минусу по силовым линиям магнитного поля. Потом мы убираем магнит, и хаос возвращается. Мой учитель, профессор Сорохтин, скептически относился к этой модели. Он считал, что процесс перемагничивания геомагнитного поля не может привести к катастрофам однако признавал, что в момент исчезновения магнитного поля Земли радиация жесткого излучения Солнца и космических излучений существенно увеличивается. По его мнению, это могло приводить к усилению процессов мутации, а мутации могли влиять на видообразование и на отмирание других видов, но не на уничтожение всего живого. Это может быть даже какой-то положительный фактор, способствовавший в свое время эволюции жизни на Земле и появлению новых видов. В длительной геологической истории Земли катастрофы происходили неоднократно, и следы их существуют. Например, одна из самых значительных катастроф произошла более полутора миллиардов лет назад, где-то на границе Архея и Протерозоя, при выделении земного ядра, как считают некоторые геофизики. В это время началось оледенение, погибли термофильные бактерии и появились холодолюбивые. На рубеже Протерозоя и Фанерозоя, примерно 1600 миллионов лет до нашей эры, произошла вторая катастрофа в результате которой появились многоклеточные организмы. Но эту катастрофу можно оценить как положительную, поскольку на протяжении многих миллионов лет истинными хозяевами Земли оставались ящеры – тираннозавры, брахиозавры, диплодоки, гигантозавры и другие. До позднего мелового периода разнообразие динозавров возрастало – Но к концу этого периода они все погибли. Могучие динозавры исчезли с лица Земли почти мгновенно. Их массовые захоронения находят в разных точках нашей планеты. Эта глобальная катастрофа изменила весь ход эволюции. Есть основания считать, что она была вызвана падением целой серии метеоритов из космоса. Действительно... В глинистых отложениях очень небольшой мощности по времени соответствующих времени гибели динозавров нашли повышенное содержание иридия, металла, который является редкоземельным и обычно содержится в метеоритах. Сторонники этой теории считают, что на Земле наступили темнота и холод, поскольку поднявшаяся пыль на много лет сделала атмосферу практически непробиваемое для солнечного света. При этом сократилась фотосинтезирующая активность зеленых растений, являющихся начальным звеном пищевой пирамиды. Далее, как по цепочке, происходило вымирание разных групп морских и наземных организмов. В дебрях полуострова Юкатан обнаружили следы огромной воронки, которая краем своим уходит в Мексиканский залив, то есть как будто на этом месте произошел взрыв, который по разным данным равен по мощности миллионам атомных бомб. Остается неясно, однако, как этот взрыв мог убить динозавров в разных местах Земли. Мне представляется, что это связано скорее с изменением знака магнитного поля, о котором мы уже говорили, ибо в конце мелового периода произошла смена полярности магнитных полюсов после долгого периода постоянной полярности в позднем милу. Эта катастрофа для нас с вами была скорее положительной. Представим себе, что динозавры бы не вымерли. Вряд ли человечество уютно бы жилось вместе с ними на одной планете. Предполагалось много других причин гибели динозавров. Высказывалось предположение, что это было связано со вспышкой сверхновой звезды нашей галактики. Опять же, это значит, что это связано с космическим излучением, о котором мы говорим. Остатком этой звезды является крабовидная туманность. По расчетам астрономов, жесткое космическое излучение от сверхновой звезды достигло Земли примерно в то же время, когда вымерли динозавры. Это стало роковым фактором. Одна из самых близких к нашим временам катастроф произошла во время последнего оледенения, тогда же, когда погибли мамонты. Считается, что бедные мамонты не могли убежать от наползавших на них ледников. Однако, поскольку мамонты передвигались явно быстрее, чем на один сантиметр в сутки, средняя скорость, с которой двигались ледники, то это, конечно, детская сказка. Мамонты и целый ряд видов крупных млекопитающих погибли от очередной катастрофы. Как показали исследования некоторых морских геологов, которые изучают донные отложения в океане, к последней эпохе перемены знака магнитного поля, которая была примерно 700 тысяч лет назад, когда эпоха Матуяма сменилась на эпоху Брюнес, оказались приуроченные довольно высокие содержания органических веществ в донных осадках. Это может косвенно указывать на наличие массовой гибели живых организмов на континентах, окаймляющих океан. Таким образом, больших биологических катастроф, прерывающих или меняющих эволюцию, в истории нашей планеты было несколько. Стройная и удобная теория эволюции видов, которая в свое время считалась очень передовой, в 2000-х годах начала переживать кризис, потому что она многого не объясняет. Последовательность от низшего к высшему в диалектическом и историческом материализме, от первобытного общества к коммунизму, как нас учили, получается не всегда. И тогда, на рубеже двадцатого и первого веков, вспомнили, что задолго до теории Дарвина В 1812 году, когда горела Москва и Наполеон смотрел на горящую столицу русских, великий французский ученый Жорж Кювье сформулировал теорию катастроф. Спустя 200 лет она получила неожиданное подтверждение. «Наша теперешняя модель развития жизни на Земле ближе к Кювье, чем к Дарвину». Всю вторую половину XIX столетия, весь XX век, ученые в основном находились под влиянием эволюционной теории Дарвина, хотя появлялись и ее альтернативы. Сейчас же мы возвращаемся к идее катастроф Кювье, которая долгое время считалась недостаточно обоснованной. Если посмотреть на это с точки зрения факторов эволюции, то можно сказать, что периодически с правильной ритмической последовательностью возникают некоторые новые факторы, которые меняют ход и направление эволюции. Представим себе, ну, если не бога, то творца естествоиспытателя, который поставил на планете Земля некий эксперимент. «Можно себе представить, что какой-то великий экспериментатор заварил этот бульон для того, чтобы вывести породу людей на нашей планете. Время от времени, когда у него что-то не получается, он начинает мешать ложечкой в этом растительно-питательном бульоне, и тогда на Земле происходят разного рода катастрофы, что-то гибнет и потом возникает снова» возможно, уже изменённое. Если мы исключим религиозное, мистическое объяснение, можно предположить, что вся земная жизнь — грандиозный эксперимент какой-то внеземной цивилизации, и эта внеземная цивилизация, в зависимости от наблюдения за ходом эксперимента, Время от времени прерывает его плавное течение и организует эти самые вторжения. Может быть, и другая точка зрения, тоже вполне научная. Можно предположить, что нет никакой разумной силы, которая влияет на развитие, а это просто совокупность целого ряда случайных факторов. Сама эта совокупность образует очень сложную комбинацию. Процесс этот действительно может быть связан с тем, что падают астероиды, зажигаются сверхновые звезды, меняется полярность земного магнитного поля. Каждый раз это действует на нашу планету. На рубеже XX и XXI веков о конце света многое говорилось в различных телепередачах, кино и документальных фильмах. Чего стоит хотя бы леденящий душу календарь Майя? Такого рода катастрофы волнуют любого из нас, потому что одно дело динозавры, а другое дело мы с вами. В будущем человечество должно будет обороняться от космических катастроф, поэтому изучение причин этих катастроф со временем станет важнейшей частью науки. Особенно по мере того, как мы будем осваивать ближний космос. Конечно, это произойдет не в 21 веке, а значительно позже. Остается главный животрепещущий вопрос. А когда может начаться следующая глобальная катастрофа, связанная с изменением знака магнитного поля? На этот вопрос я, к сожалению, ответить не могу. Знаю только, что, по данным некоторых обсерваторий, напряженность магнитного поля на Земле начала снижаться. Мне во сне привиделось, что ли, что все это будет так, и сумеют спастись лишь те, в ком устойчива Божья вера, потому что магнитное поле вдруг поменяет знак, и в невидимой высоте... Отключится ионосфера, И наступит кромешный ад, И петух закричит в ночи. Атмосферы прозрачный слой Распадется над головою, И из космоса полетят Смертоносные гамма-лучи, Убивая энергией злой, Все, что есть на пути, живое, И следа не найдете вы От великих когда-то стран. Не сумев избежать беды, задохнется во тьме планета континенты умрут увы, но останется океан потому что толща воды излучение гасит это будет после уже без нас потрясенная жить земля забывая во тьме веков про погибшие наши души будет снова в который раз начиная отсчет с нуля земноводных и пауков заселять на безлюдной суши. А потом, как учили в школе, все вернется за шагом шаг. Город в праздничной суете, небывалых рассветов эра, но земное магнитное поле вновь поменяет знак, и в невидимой высоте отключится ионосфера. Но, возможно, главная опасность для жизни на нашей планете — в нас самих, в человеке, в современных научных экспериментах, в том числе и атомных. В известной фантастической повести братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света» описанные злоключения астрофизика Дмитрия Малянова который близок к решению какой-то важной научной проблемы но неожиданно сталкивается с непреодолимыми обстоятельствами которые не дают ему возможности завершить свою работу оказывается сверхцивилизация внеземных странников отслеживает все открытия в науке, которые могут стать угрозой для гомеостазиса Вселенной. Нельзя не вспомнить в связи с этим, что в 2008 году жительница швейцарского Цюриха обратилась в высший административный суд немецкой земли Северный Рейн, Вестфалия, с необычным иском. Она просила избавить ее, а также всех жителей планеты, от опасности конца света. Речь шла о запрете на пуск Европейской организации по ядерным исследованиям, крупнейшей в мире лаборатории физики высоких энергий, Большого адронного коллайдера, расположенного на границе Швейцарии и Франции, недалеко от Женевы. Немецкий суд не стал рассматривать иск поскольку счел, что истица недостаточно убедительно обосновывает, каким именно образом работа коллайдера нарушает ее права, что же такое адронный коллайдер, почему он способен разрушить мир и как он устроен. В буквальном переводе с английского слово «коллайдер» означает «сталкиватель», Это то устройство, в котором разгоняются до высоких скоростей, а потом сталкиваются между собой два пучка элементарных частиц: позитронов, протонов и нейтронов. Работают коллайдеры уже давно. Первые научные данные с коллайдера Веб1 опубликовала команда советских ученых под руководством академика Буткера. Годы жизни с 1918. -го. По 1977 год в далеком 1965 году. Еще раньше появились синхрофазатроны, в которых один пучок частиц разгонялся и сталкивался с мишенью. Такой прибор появился в объединенном институте ядерных исследований ОИ в подмосковной Дубне. В 1957 году построенные в Объединенном институте ядерных исследований синхрофазатрон и синхроциклотрон в 60-х годах прошлого века были крупнейшими в мире ускорителями заряженных частиц, сыграв значительную роль в развитии физики. Именно в Дубне ученые впервые смогли разогнать до около световых скоростей не только протоны, но и более сложные частицы ядра атомов. Однако за полвека возможности ускорителей сильно выросли, поэтому запущенный в конце 2009 года в Церне большой адронный коллайдер сталкивает частицы с энергиями тысячу раз большими, чем дубнинский синхрофазотрон. Надо сказать, что большим адронным коллайдером начали пугать людей задолго до его пуска. Так, в популярном романе Дэна Брауна «Ангелы и демоны» и в снятом по этому роману фильме было показано, что ученым в Церне удалось получить четверть грамма антивещества, которые выкрали агенты Ватикана, угрожая с их помощью взорвать Рим.